Глава 5, Макото разделся и встал перед покрытым трещинами зеркалом в салоне Панча. Провел ладонями по гладкому материалу, похожему разом и на пластик, и на легкий гибкий металл. Коснулся тонких полосок, которые отходили от жилета по бокам и снизу, тянулись вдоль рук и ног, заканчиваясь мягкими кольцами, опоясывающими запястья и лодыжки. На кольцах На полосках и на жилете были с десяток крошечных серебристых кружочков. Откинув железный лючок на окошке, атаман выглянул. Панч стоял возле ржавого автобуса с гнилым плетеным настилом вместо крыши. Спущенные колеса на треть ушли в ил. Сзади по углам кузова были вертикально приварены две железные бочки без крышек. Волны тревожного багрового света накатывали со всех сторон угасая, И разгораясь. Фигура стоящего возле кабины дерюшки то погружалась в полутьму, то ярко озарялась. Поиловой корки от нее протягивались в разные стороны сразу несколько теней. Макота выставил голову в окошко, Захар отвинчивал что-то в капоте, стопор, стоя на подножке, подавал инструменты. Атаман выставил в окошко руку и постучал кулаком по гибкой броне, закрывавшей машину почти целиком. С этим все прошло на удивление гладко. Броня легко прикрепилась и к железу, и к дереву, повторяя контуры и покатости, как выразился Дерюга, и почти не морщилась. А еще у нее обнаружилось полезное свойство стягиваться, словно у подсохшей шкуры ползуна. После того, как они закончили, гибкий металл так плотно облепил панч, что стал почти незаметен. Захар несколько раз спрашивал, что еще атаман с Дерюгой притащили из разлома. Пришлось сказать про световую пилу, хотя о доспехе теперь, после смерти Малика, не знала ни одна живая душа, кроме самого атамана, и раскрывать эту тайну он пока что не собирался. Макото вернулся к зеркалу и положил ладонь на плоский кругляш, едва выступающий из жилета под левой мышкой. Он уже определил, что кругляш можно поворачивать в три положения. Сейчас доспех был отключен, но если покрутить эту штуку вот так, раздался тихий щелчок, и доспех едва заметно мигнул. Макот отхнул пальцем себе в грудь, в бицепс, в брюхо. Каждый раз возникало тусклое световое пятно, быстро гаснущее. Он ударил кулаком, свет плеснулся ярче и все равно сквозь рубаху его не будет видно, решил атаман. Но вот ежели пуля туда, а если ракета? Отразит доспех выстрел ракетомета. Ведь не только у бандитов они есть. Ну, то есть такого, как на панче, больше нет ни у кого, но небольшими ручными владеют небоходы. Да и омеговцы, по словам покойного Малика. Возникла шальная мысль – Что, если выйти наружу, встать перед панчем и приказать Захару в себя пальнуть? Нет, опасно, да и ракеты жалко, да и не хотел он показывать бандитам этот доспех. Никто о нем теперь не знает, пусть так и остается. Атаман повернул кругляш во второе положение и сощурился, когда в полутьме салона фигура его очертилась едва заметным зеленоватым свечением, вся за исключением головы. «Это оно теперь сильнее стало, что ли?» – пробормотал он и опять стукнул себя кулаком в грудь. На этот раз вспышка была ярче, а светящийся силуэт в зеркале на миг подернулся рябью. Макота постучал костяшками пальцев по лбу. Нет, башку доспех не защищал. Он повернул кругляж в крайнее положение. Силуэт в зеркале озарился бледным зеленым светом, кокон сияния расширился – Теперь он отстоял от поверхности тела примерно на длину указательного пальца, да к тому же накрыл всю фигуру, включая голову. Макото снова попытался постучать себя по лбу и после нескольких попыток определил. Если рука движется медленно, то не испытывает сопротивления, вернее, оно есть, но слабое, будто сунул кисть в густое машинное масло, то есть вроде вязнет в чем-то, но прикоснуться к себе он может. Но вот если двигать рукой быстро, сопротивление сразу усиливается, а когда он попытался с размаху хлопнуть себя ладонью по лбу, то будто по слегка подтаявшему воску ударил. Сначала световой кокон немного под рукой подался, но к голове атамана ее не подпустил. Зато обратно движение шло легко, кокон не пытался удержать ладонь внутри себя. Макота бил и так, и этак, а сияющая фигура в зеркале шла изумрудными волнами и вспышками. Наконец, вдоволь нарадовавшись своей неуязвимости, он перевел кругляш в первое положение, чтобы доспех работал, но не светился, и стал одеваться. В дверь поскреблись. — Ну! — крикнул атаман, натягивая сапоги. — Хозяин! — позвал Дерюшка. — Тут, э, это, Захар со стопором просят. — Чего просят? «Ну, чтоб ты им эту э, оружию свою показал, которое из разлома притащил. Ты же обещал!» «Обещал!» — недовольно протянул атаман. «Ладно, сейчас выйду!» Он взял со столика похожую на большой кастет-рукоять, подумал, что надо к ней приспособить ремешок и затягивать его на кисти, а кастет прятать в рукав. Отпер дверь и вышел. До рассвета было далеко. Захар и Стопор спрыгнули с кабины, когда появился атаман. Сидящий на корточках дерюшка вскочил. «Ну, что там?» — спросил Макота, махнув рукой на капот с поднятой крышкой. «Чините?» «Чиним!» — ответил Захар, неотрывно глядя на странную штуковину в руках хозяина. «До рассвета выехать сможем, Макота! Что это у тебя?» «А вот!» Атаман протянул руку, и бандиты подошли ближе. «Так это ж кастет!» — удивился Дерюшка. «Большой только!» «Сам ты кастет!» — оскорбился Макота и придавил рукоять. «Вот тебе кастет!» «Ай!» Молодой отскочил, да и стопор с Захаром отпрянули, когда из кастета вырос серебристый стержень с узкой продольной щелью, делящей его на две половинки. «Взык!» На конце стержня вспыхнула ярко-синяя звездочка, потом вокруг развернулся, пройдя сквозь прорезь в стержне стремительно вращающийся световой круг. Он тихо-тихо свистел, звук был таким тонким, что от него смерзались позвонки в хребте, и зубы начинали мелко вибрировать в деснах. «Ох, ничего себе!» – прошептал Дерюшка. В его широко раскрытых глазах мерцали два круглых синих огонька. «Это...» «Это чего, Макото? Он протянул руку. «Ты осторожней, молодой!» усмехнулся атаман. «Лучше не трогай!» «А что будет?» «Что будет? Сейчас увидишь, что будет!» С этими словами атаман зашагал к автобусу, и бандиты, как завороженные, пошли за ним. Даже обычно равнодушный Захар казался удивленным. Остановившись в полоборота к древнему самоходу, Макота резко поднял руку, так что в воздухе позади световой пилы на мгновение повис широкий, изогнутый след. Вроде тех, какие бывают, если ночью взмахнуть угольком или горящей самокруткой. «Вот что будет!» Макота рубанул светопилой, как он про себя именовал теперь это оружие по борту автобуса. Синий круг пронзительно зазвенел и сделался красным. Заскрежетало... Застонало железо полетело ржавое крошево струйки света ударили из под пилы она врубилась в борт прорезала его аж до оконного проема и пошла вниз когда макота пересел поберегись атаман отскочил большой квадратный кусок борта выпал наружу и плашмя свалился на землю подняв облако рыжей пыли вот что будет макота отключил пилу ясно вам «Чего вылупились, а?» Он победно ухмыльнулся. «Хозяин!» — благоговейно прошептал Дерюшка. «Макота! Да ты ж теперь... Ты ж теперь непобедим!» «И неуязвим!» — со значением добавил атаман, шагая обратно к Панчу.